Глава девятая. Я не спросила, в какой год они меня послали. Все равно это не имело значения. Хотя все выглядело точно так же, как при моем последнем посещении. Зеленый диван стоял в середине комнаты, и я бросил на него гневный взгляд, как будто он был во всем виноват. Как и в прошлый раз, перед стеной с тайником Лукаса штапелем стояли стулья. Я боролась с собой, может быть, очистить тоник, Если у Гидона появилось подозрение... а оно без сомнения появилось, прежде всего он придет к идее обыскать помещение или нет. Я могла бы спрятать содержимое где-нибудь в ходах, а потом вернуться, прежде чем явится Гедеон. Я начала лихорадочно переставлять стулья, но затем передумала. Во-первых, я не могла спрятать ключ, потому что мне нужно было бы снова закрывать дверь. И, во-вторых, даже если Гедеон и нашел бы тайник, как бы он мог доказать, что он сделан для меня? Мне нужно будет просто прикинуться дурочкой. Я снова тщательно поставила стулья назад и позаботилась стереть оставшиеся на пыльном полу предательские следы. Затем я проверила, действительно ли закрыта дверь, и уселась на зеленый диван. Я чувствовала себя немножко так же, как четыре года назад из-за истории с лягушкой. Мы с Лесли должны были ждать перед бюро директора Гила, пока у него не появится время, чтобы прочитать нам штрафную нотацию. В конце концов, мы не совершили ничего злого. Центя сама лично переехала лягушку на велосипеде. И так как она не проявила соответствующего чувства вины, это же ведь была всего-навсего какая-то дурацкая лягушка, мы с Лесли ужасно возмустились и решили отомстить за нее. Мы хотели похоронить лягушку в парке, но перед этим, да и то только потому, что она была все равно уже мертвой, мы подумали, что это выведет Центю из равновесия, и в будущем она будет более аккуратной по отношению к лягушкам, если еще раз увидит ее в своем супе. Кто же мог подумать, что у Цинтии при ее виде случится истерический приступ с судорогами? Во всяком случае, директор ГИЛ обращался с нами, как с двумя преступницами. И, к сожалению, не забыл этот эпизод. Теперь, если он где-нибудь в коридорах встречался с нами, всегда говорил, «А, злые лягушатницы?» И мы каждый раз чувствовали себя очень паршиво. Я на время закрыла глаза. У Гидеона не было причин так обращаться со мной. Я не совершила ничего плохого. Все постоянно говорят, что мне нельзя доверять. Мне завязывают глаза. Никто не отвечает на мои вопросы. Так что же, собственно, было бы и совершенно естественно, что я пыталась на свой страх и резко разузнать, что же здесь, собственно, происходит? Или, может быть, это не так?»